Глава 13. «У тебя все в порядке?» б прищурившись, вгляделась в лицо Вики. «Ты выглядишь слегка... У меня все хорошо!» Сердито оборвала кузину Вики. «Не суетись!» «Который час?» «Примерно два часа ночи!» На самом деле Вики спала совсем мало. Ей снились отрубленные... Засоленные головы на пиках перед дворцом Паши. А когда в ночном кошмаре мертвые головы открыли глаза и заговорили, Вики проснулась в холодном поту, насквозь пропитавшем тонкую хлопковую пижаму. Вики свесила ноги с кровати. «Боже мой, я ужасно хочу есть!» «Тебе следовало поехать с нами», — сказала Беа. «Там была шикарная жратва». Ориэль взял меня с собой в колониальный дом в окружении Пальм, где находится студия Ива Сен-Лорана. Хотя сам он живет в Медине, Маракеше. В доме есть портик с балконом над ним. Ну, ты понимаешь, совсем как у тебя во Франции. Балкон освещался свечами, и окна первого этажа тоже. Волшебное зрелище! Угадай, кто там был! «Без понятия. Мик Джаггер?» Подняв брови, б бросила на Викки многозначительный взгляд. «Бери выше!» «Кто?» «Сам Ив Сен-Лоран!» С вечеринки он отправился прямо туда. «Ну почему? Почему я такая невезучая?» простонала Вики. «Там у одной девицы...» Была целая куча разноцветных браслетов на лодыжке. Мне срочно нужно обзавестись точно такими же. Кстати, я вернулась с подарками». Бормоча что-то себе под нос, Беа принялась рыться в своей огромной сумке и в результате с веселым хихиканием вытащила оттуда бутылку. «На, возьми!» Она передала бутылку Вики, которая, посмотрев на этикетку, вытаращила глаза. «Водка?» я ее свистнула мы вполне можем позволить себе купить на черном рынке бутылку водки не злись получить бутылку за даром куда прикольнее в любом случае там их навалом а затем ба протянула кузине что то завернутое в тот самый голубой шарф а вот еще я подумала тебе понравится положив бутылку Викки встала, чтобы взять сверток. Она развернула шарф и, нахмурившись, принялась торопливо листать альбом для рисования, оказавшийся внутри, и уже через секунду бросила его на кровать, словно раскаленный уголь. «Черт побери, Беа! Что ты натворила?» Хорошенькая личка Беатрис моментально вытянулась. «Я... это... позаимствовала!» Кто-то оставил мастерскую открытой. Там были мольберты, чертежные доски и огромный письменный стол. Альбом просто лежал на столе. Вот я и решила взглянуть. Но потом услышала, как кто-то идет по коридору и запаниковала. Что ты имеешь в виду? Ну, я сунула альбом в сумку и спряталась за письменным столом. А почему ты не положила альбом на место, когда все ушли? «Наверное, так и нужно было сделать, но я просто бросилась бежать». Вики покачала головой. «Это просто невероятно. Ей осточертело быть здравомыслящей и беспроблемной, тогда как Беа была и будет гламурной дурехой». «Я подумала, что смогу вернуть альбом позже». Беа умоляюще посмотрела на кузину. б взгляни на даты. Показ уж совсем на носу». Вики опустилась на край кровати и осталась сидеть, раздраженно качая ногой. «Кто-то говорил, что он курировал работу стажера. Вот я и решила. Да и вообще, я была под градусом», — уныло уставившись в пол, сообщила Бэа. Разочарование, одиночество, зависть, слившись воедино, превратились во взрывоопасную «Смесь». «Какой, к черту, стажер? Посмотри на инициалы!» — разъярилась Вики, тыча пальцем в буквы. «Разуй глаза! И-С-Л!» «Боже мой! Прости, пожалуйста!» — нервно почесываясь, выдавила Беа. Вики сжала руки в кулаки. «Разве после такого кто-нибудь сможет отнестись к ней серьезно?» «Нет!» «Я удивляюсь! Беа, ну как можно быть такой идиоткой? И что мне теперь делать?» «На это большого ума не надо. Если он вычислит, кто украл альбом...» У Беа вытянулось лицо. «Ты реально не имеешь ни малейшего понятия!» На человеке, но тут на нее накатило. Комом засевшая в горле обида мешала дышать. «Выходка Бэ наверняка все разрушит и, возможно, навлечет на них большую беду». «Прости!» — повторила Бэ и заплакала, выпетив нижнюю губу. «Дерьмо!» — пробормотала Вики. «Дерьмо! Дерьмо! Дерьмо!» Она подобрала с полу подушку и шваркнула ею о стенку, которой прислонилась Бэ. Подушка снова упала на пол. В комнате повисла напряженная тишина. Слышалось лишь тиканье маленького будильника. Наконец Вики перевела дух и сказала: "Ты должна отнести альбом назад. Это преступление. Здесь последние эскизы моделей. Меня арестуют, возможно, и посадят в марокканскую тюрьму". "Вики, пожалуйста", взвыла Беатрис. Вики стиснула зубы. Ей было бы куда лучше одной. Какого черта она уговорила кузину приехать в Марокко? А мы можем сделать вид, будто нашли альбом? Мы, Беатрис? Ты хотела сказать «я»?» Беа, заливаясь слезами, соскользнула по стене на пол и села, подтянув коленки к подбородку. «Боже мой! Боже мой!» — причитала она. Дай мне подумать, немного оттаяв, сказала Вики. Она присела на корточки рядом с Беа и, опасаясь вспугнуть зародившуюся идею, начала напряженно соображать.